17. Пространство неизвестно, система неизвестна. Цитадель Внутри шлема было темно, и багровые вспышки тяжелых излучателей, плавящих камень, били по глазам не хуже света музыки в дешевом баре. Подняв манипуляторы ремонтного скафандра, Корса осмотрел оплавленные камни, облизнул пересохшие губы и снова включил излучатели. В баре. Хотел бы он сейчас оказаться в баре, хоть в самом занюханном скотском кабаке деревенской планеты, где поле травы заменяет космодром, а сарай на краю того поля — бар. Но нет. Влип, везучий сукин сын, так влип. Посадка вышла жесткой. Дождавшись команды сумасшедшего капитана Роуза, Флин ударил по газам, бросив харька к назначенной точке. Он успел все просчитать и скорости, и размеры площадки. Разведчики, слава небесам, передали цифровую модель этой зоны, такую точную, что, наверное, они ее рулеткой вымеряли. К резкому старту и броску Корса готов был, а вот к тому, что начнется пальба, нет. Психованный капитан разведки разошелся на всю катушку, вынырнул у самой базы, сбил патрульный корабль, размолотил башенки защиты, кое-как прилепленные на серый камень, и рванул дальше, как древний дракон, пышущий огнем. Из-за всей этой суеты Корса чуть не пропустил момент отработки тормозных двигателей, и хорек хлопнулся брюхом на камне. Но в маневре Роуза было плюс. На хорька всем стало резко наплевать. Какие бы зомби ни дежурили на постах защиты, все они, конечно, глаз не могли отвести от психовного капитана Союза. Сажая хорька на брюхо так, что он даже немного проехал по камням, прежде чем движки затормозили его, а посадочные штанги вцепились в голый камень, Корса даже успел позавидовать этому парню. Зажигать он умел, этого не отнять. Рисковый пацан. Но ничего, Корса тоже не из пугливых. Из остановившегося хорька команда высыпала через боковой шлюз безо всяких подъемников, прыгая прямо на поверхность, благо до нее было рукой подать. Корса выброса из корабля последним, из шлюза, предназначенного для катера. Именно там парковался его огромный ремонтный скафандр, отлично показавший себя при поисках золотого шлема. На самом деле, еще на прайме, когда корабль ремонтировали и заправляли, военные притащили на борт кучу пушек и самых разных скафандров, но Корсо ни за что не променял бы свой старый добрый ремонтный комплекс на их военные штучки. Да, десантная броня, в которую втиснулась СУС, была покрепче и напичкана оружием, Но с ней надо было уметь обращаться, а с этим у капитана Харька было не очень. Когда-то, конечно, примерял пехотную, но одно дело формально сдать зачет, а другое — жить у ней. В своем скафандре Корса был уверен на все сто, давно сжился с ним, как со второй кожей. Кроме того, он был уверен, что большая железяка будет попрочнее и помощнее. Конечно, запаса ракет и всякой волшебной электроники в ней нет, как нет и систем удаленного управления, и скинов и прочей модной шняги. Большая, прочная железная фиговина, простая в ремонте и способная выжить где угодно. Именно то, что нужно бродяге. Старина Хар тоже выбрал десантную броню. Судя по всему, детку доводилось в ней щеголять и раньше. Вакка, вернее Илин, взял обычный скафандр высокой защиты, гражданский, безо всякого вооружения. Сказал, что он проще управлении а оружие ему не нужно. Теперь эти молодцы в красивых одежках толпились за его спиной, дожидаясь, пока предусмотрительный капитан Флин в очередной раз разберется с возникшей проблемой. Она обнаружилась сразу. Вместо входа в туннель, отмеченный на карте перед ними, красовался завал из огромных обломков камней. Все это дело напоминало обвал в горах. Вот тут-то Корса и получил возможность сказать «Я же говорил». Тяжелые излучатели на ремонтном скафандре, способные плавить переборки космических крейсеров, не подвели и сейчас. Камешки они резали превосходно. Одна беда ⁇ завал был большой и периодически осыпался. Флинну пришлось не раз и не два менять направление, прорываясь сквозь камни, а некоторые ему пришлось даже сплавить между собой, чтобы получились подпорки. На все ушло минут пять, и Флин искренне считал, что это... Красивый рекорд, которым можно похвастать на любом сборище. Правда, те, кто дышал ему в спину, так не считали и периодически поторапливали его. Осторожно! бросил Флин на общем канале и пустил ледяное облако углекислого газа из дополнительного манипулятора. Система пожаротушения скафандром мгновенно охладила раскаленные камни, заставив застыть потеки огромными набухшими каплями. Перед корсом камне появилась дыра. Достаточно большая, чтобы он мог в нее протиснуться. Здесь, в менее широком, по уверению, эхолокации месте завала, они смогут пройти. Сопя и отдуваясь, Флинн сложил манипуляторы с резаками, выдвинул захваты и протиснулся в дыру. Неуклюжий большой скафандр шкрябал по оплавленным стенам, но и тут повезло, протиснулся. Ни камешка не упала, поработал он на славу. Впереди была кромешная тьма, и первым делом Корсо включил наплечный прожектор, а потом уже шагнул вперед, освобождая место остальным. Пока они протискивались в уставающую дыру, контрабандист сделал пару шагов вперед, обводя пылающим лучом прожектора окрестности. Это действительно походило на пещеру. Все, как ему говорили разведчики. Огромный туннель, уходящий вдаль, с грубыми кривыми стенами и потолком. Они были оплавлены, будто по ним лава текла, или лупили тяжелые излучатели. Осторожно ступив вперед, Корса повел лучом по полу. Рядом засветились пятна от прожекторов его спутников. Темнота отступила, и Флинн поджал губы. В лучах света было видно, что пол представляет собой неровную спекшуюся массу. Кое-где были видны выплавленные кратеры, рядом виднелись канавки с застывшим камнем. Здесь велось сражение. Не на жизнь, а на смерть. Роуз, конечно, упоминал о стрельбе, но, похоже, поскромничал. Судя по следам, тут весь ад сорвался с цепи. «Быстрее!» — хрипло шепнул Иллин на общей волне скафандров. «Они просыпаются!» Корса не стал уточнять, кто. Его и так дрожь била от одного вида оплавленных стен. О том, где на самом деле они сейчас находятся, он старался не думать вообще. Он просто зашагал в темноту, поглядывая на виртуальную карту, всплывшую, забрали шлема. На ней красовалась отметка, показывающая, где разведка обнаружила системы противника. Это недалеко, вроде бы. Огибая большой оплавленный камень, перегородивший половину прохода, Флин услышал, как Сус пару раз тяжело вздохнула. Она шла следом, прикрывая капитана, и ей тоже было все прекрасно видно. Илин безмолвно следовал за ними, а замыкающим шел Хар, совершенно спокойный, будто ему не раз доводилось бывать в таких местах. Шагая по ставшему хрупким полу, Корс обратил внимание, что повреждений стало больше. Теперь же встречались проплавленные дыры в стенах и бугры на полу, и целые овраги рядом с ними. Пол, блестевший застывшим камнем, выглядел так, будто по нему колотили молотком. Сустиха тихо выругалась. Она первая это заметила. «Те бугарки оплавленного камня». Из очередного совершенно явственно торчали чьи-то черные обугленные руки. Резко поведя прожектором по сторонам, Корсо нащупал лучом еще пару подозрительных выпуклостей. А дальше... Дальше лежала странная из испекшихся и разбитых скафандров. Они были угольно-черными, сливались с камнем, и Флин не сразу рассмотрел их в темноте. «Зараза!» — выдохнул он, водя лучом по пещере. Тела лежали в повалку. Вернее, то, что от них осталось. Похоже, с сильным взрывом их зашвырнуло сюда, стащило в большую кучу. Часть плавлена в пол, часть раскидана, где-то торчат железки и даже что-то напоминающее передвижную энергетическую пушку. «Быстрей!» — резко бросил Уиллин. «Необходимо передвижение. Мы ограничены во времени». Корса проверил встроенную в огромное предплечье винтовку. «Обычная кинетика на магнитах, большой калибр, разгоняет шары магнитным полем». Дальность выстрела небольшая, да и формально это вообще инструмент для пробивки скважин, но обещание Иллина разобраться с любыми встретившимися врагами уже не выглядело таким многообещающим. Что эта чертовщина могла сделать против такой армии? Тут не патрульные из доков с их палками и шокерами, тут шел серьезный бой двух армий. Шагая в темноту, он заметил, как Сус чуть наклонилась вперед, перестраивая военные схемы доспеха. Она тоже обратила внимание... На и трупов. Наверняка и Хар не пропустил такое зрелище. Флинг вздохнул, жалея, что не может свободно поговорить с Марием. Обмен записочками на корабле выглядел детской забавой, но хоть как-то позволял нормально общаться. Они многое смогли обсудить, пока ждали разрешения адмирала на операцию, но далеко не все. Корса искренне надеялся, что Илин не заметил их маленьких шалостей, быть может, обитая в вычислительных системах размером с планету. Он и был каким-то богоподобным всезнающим существом, но сейчас, утрамбованный в железную коробку размером с ведро, он вряд ли был умнее обычного человека. Может, он вообще тупой, только притворяется, что все знает? Ну что там в этой штуке поместится? Так, система робота-бармена, не больше. Да что ж такое-то? Опять эти бары. Корса чувствовал, что ему надо выпить. Полстакана черного, реглянского виски, густого и горького, отдающего смолой и старыми носками. Или хотя бы пиво, кружку. Черт! Да хоть покурить бы!» Прикусив губу, он еще быстрее зашагал в темноту, пытаясь держать себя в руках. Обычно он старался мыслить позитивно, убеждая себя, что из любой ситуации есть выход, что он всегда вывернется, ему повезет, обязательно повезет. Но чем дальше он забирался в эту пещеру, тем мрачнее становилось на душе из темноты веяло какой-то безнадегой. Его план отступления уже не казался идеальным, да и весь план операции. «Чёрт!» — бросил Асус, вырвавшийся вперед. «Чёрт! Чёрт!» Флин в мгновение ока очутился рядом, поднимая манипулятор с винтовкой. Но Мариам стояла спокойно, луч прожектора был направлен вниз, под ноги. Корса опустил взгляд и тяжело вздохнул. Там на полу выселись обломки железного ящика, по описанию походившего на пункт подключения к системам врага. В досье разведчиков эта штука и ее местоположение были описаны весьма подробно, но вот только то, что увидел Флинн, напоминало расплавленное корыто с искореженными и вздувшимися боками, наполовину ушедшее в камень. Вот и конец всем хитроумным планам, что бы их. «Зараза!» — крякнул подошедший Хар. Но неудивительно. При такой-то плотности огня. Корса поднял взгляд на Илина. Тот стоял неподвижно, ровно, как серебристая статуя, и смотрел в темноту куда-то вдаль. Казалось, разбитая коробка не привлекла его внимания. Илин, позвал Флинн, послушай. Надо идти, спокойно произнес тот, вполне человеческим голосом. Это лишь крайний элемент системы. Там дальше распределительный центр, с которым он был связан. Сус резко повернулась и посветило в туннель наплечным прожектором. Широкий столб света утонул в темноте, растворился в ней, как в бочке с чернилами. Флин и сказать ничего не успел, как Илен двинулся вперед быстро и четко, как оживший механизм. Корса обернулся и встретился взглядом с Марьем. Та смотрел на него, сквозь посветлевшее забрало шлема. В глазах ее был только один вопрос. «Все в силе», — сдержанно произнес Корса. «Раз уж мы ввязались в это, идем до конца». Наши там снаружи. Делают, что могут, нельзя их подвести. Нельзя, согласил Иисус, и опустил луч прожектора. Они шагнули вперед одновременно плечом к плечу, двинулись в темноту, ускоряя шаг, чтобы догнать вырвавшийся вперед искин. В спину им донеслось крепкое словцо, и Хар проследовал за ними. Он тоже знал, что подвести нельзя. Идти пришлось не так уж долго. По часам минут пять, но Фрину казалось, что минуты тянутся, как века. Когда следы жестокого боя остались позади, они ускорили шаг и перешли на легкий бег. И все же за это время Корса успел вскипеть, разозлиться, остыть, впасть в депрессию, разгневаться и даже мысленно оплакать свою судьбу, а когда впереди забрежил свет, воспрянуть духом. Шли молча. На открытой волне раздавалось лишь тяжелое дыхание. Отряд торопился, все были предельно сосредоточены, потому Флин едва не споткнулся, когда Илин внезапно сказал «Внимание!» — впереди забрежил тусклый огонек. «Так, отблеск крохотного диода, не больше того». Но Сус бесшумно скользнула вправо в темноту, вытащив из крепления на бедре стандартный ручной бластер пехоты. За спиной протопал хар, дедок взял правее, сжимая в руках универсальную винтовку десанта. Корс уже не придумал ничего, лучше, чем двинуться следом за Иллином, прячась за его серебристой спиной». Раз уж этот тип пообещал разобраться с проблемами, то пусть идет первым. Мерцание исходило от темного провала, похожего на огромные ворота. Коридор упирался в эту дыру, а за ней раскинулась большая площадка. Все это Флинн высмотрел из-за спины и Скина, уверенно шагавшего на свет. Его источником оказалась крохотная капля около провала, точно дверной звонок или индикатор системы безопасности дома. Илин без раздумий шагнул в темный проем, чуть пошатнулся и уверенно двинулся дальше. Корса скользнул следом и внезапно очутился в огромном зале. В нем было темно. Светлая полоса прожектора заметалась по стенам, но выхватывала из темноты лишь грубую каменную кладку. Больше рассмотреть Корса не успел. Его скафандр емко и кратко сообщил ему о наличии серьезного излучения. Осторожно, выдохнул контрабандист, опускаясь на одно колено, но опоздал. Иисус и Хар уже прошли следом и разошлись в стороны, пробираясь сквозь темноту. «Это лишь поле», — шепнул Иисус. «На входе. Оно просто фильтр». «Я такой фигни не встречал», — шепнул Корса, озираясь по сторонам. «Очень уж странное защитное поле, которое не защищает вход от посторонних». «Не защищает, а фильтрует», — тихо произнес Хар. «Здесь есть атмосфера». Скользнув взглядом по показателям на забрале скафандра, Флин убедился, что старый вояка прав, Здесь, в этом зале, были вполне приемлемые для дыхания атмосфера и стабильное давление. Странное поле просто отсекало безвоздушное пространство, защищая этот кусок пещеры и превращая его в обычную комнату орбитальной базы. — Что-то я не слышал о таких полях, — недовольно сказал Корсо, поднимаясь на ноги. — Было раньше на военных станциях, — откликнулся старикан, вводя прожектором по каменным стенам. — Очень затратное. «Мощность генераторов требуется невообразимое. Признана нерентабельным. Слишком большой расход энергии, слишком малая область применения. А уж сколько несчастных случаев происходило, просто ужас!» Сус остановилась посреди зала, повела лучом по темному полу. Илин, позвала она. Илин! Флинс, похватившись, крутанулся на месте, шаря своим прожектором по пустому залу. Лучи света заметались в темноте, нарезая ее толстыми ломтями — И внезапно сошлись у стены в одной точке, на серебристой фигуре, похожей на статую. Искин стоял у дальней стены, вернее, как заметил Флин, у груды каких-то коробок. Тускло поблескивающие, явно металлические, высотой в рост человека, напоминавшие шкафы, они выселись вдоль стены. Корса подошел поближе, повел лучом вправо-влево и увидел, что Иллин застыл неподвижно, упираясь в один из шкафов обеими руками. Из задней стенки выходили провода. «Нет», — решил Флинн, подойдя ближе, — «не провода. Это больше напоминало странное переплетение корней деревьев. Что-то ветвистое, раскидистое, темное и отливавшее блеском кристаллов выходило из этих шкафов, тянулось по каменной стене и уходило в темноту. «Внимание!» — глухо повторил Иллин. Свет вспыхнул так внезапно, что Флинн, застегнутый врасплох, даже присел. Забрала шлем и автоматически затемнилась. Винтовка, спрятанная в манипуляторе, загудела, активировав магнитное поле. Корса не выстрелил лишь потому, что успел услышать слова Искина. На общей волне раздался тяжелый вздох Марьям, и контрабандист медленно выпрямился, с изумлением задрав голову. Зал оказался сферой. Огромный шар, вырубленный в скале, Походил на застывший пузырек воздуха в расплавленной магме. Наверху под полукруглым сводом висели три светящихся шара утопленных поверхности. Света они давали достаточно, и флин завертел головой, осматриваясь. Помещение оказалось большим, но не огромным. Так школьная спортивная площадка, не больше. Серые, каменные стены сияли вкраплениями каких-то минералов то там, то здесь виднелись. Странные корни, переплетавшиеся между собой и больше напоминавшие кристаллы. Позади обнаружился темный проем, ведущий в туннель из которого и пришла команда Флина, а впереди еще один проем, в который легко прошел бы пассажирский глайдер. Это действительно оказались ворота, их створки, чуть выдвинутые из стен, готовы были сомкнуться. Сквозь оставшуюся щель ничего не было видно. Там, в следующем коридоре, царила темнота. Флинт сделал пару шагов к этим воротам и вдруг сообразил, что означает «вспыхнувший свет». «Иллин», — позвал он, обернувшись к Скину. — «у тебя получилось?» Тот стоял у железного шкафа, прижав к нему руки и в перчатках. Но вопрос он не ответил, и Корсо, нахмурившись, двинулся к нему, держа на готове свою винтовку. Он знал, что Сус идет следом. «Мне нужно время», — глухо произнес Искин, почувствовав их приближение, — Протоколы обмена данными несовершенны. «Ты осуществил контакт?» — спросил Исус. «Вошел в его сеть?» Искин опустил руки, медленно повернулся. Сквозь забрала шлема было видно лицо госторома, бледное, исхудавшее, напоминавшее череп, обтянутый кожей. Лишь глаза его сверкали ярко и зло. Милен поднял руки, медленно отстегнул шлем скафандра и снял его с головы целиком. Только сейчас Корса понял... Почему Искин выбрал именно этот стандартный скафандр? У него был огромный шлем с круговым обзором для работ в открытом космосе, и только в него могла поместиться голова посла, увенчанная золотой короной. Сус пошевелилась, вскинула руку, пытаясь предупредить посла, но Искин медленно втянул носом местный воздух, прикрыл глаза и также медленно выдохнул, и снова открыл глаза». «Так лучше», — сказал он в микрофон, торчавший из ворота. «Мне нужно больше времени. Я проложил путь, расставил ловушки. Враг знает, что я иду. Вы должны мне помочь». «Чем?» — спросил Флин, облизнув пересохшие губы. «Чем помочь?» Рука посла медленно поползла вверх и указала на полузакрытые ворота в дальней стене. «Никто не должен пройти», — сказал он гулким, вибрирующим голосом. «Обороняйте проход». Шагнув назад, он присел на пол, вытянул ноги и откинул голову. Золотой шлем гулко звякнул, соприкоснувшись с металлическим шкафом. «Идеально!» — произнес Илин, «Меньше контроля за телом, больше внимания. Готовьтесь, они идут!» Глаза его закрылись, и Флинчер, тыхнувшись, отступил на шаг. Он чувствовал, как отросшие на затылке волосы становятся дыбом, Что бы ни делал этот ублюдок на самом деле, со стороны это напоминало ритуал черной магии из глупых приключенческих княжонок. Корса! позвал старикан, Сус! Резко обернувшись, контрабандист увидел, что Хар стоит у ворот, направив в проем винтовку. Движение, объявил он, полсотни метров! Сус скользнула вперед. В боевой броня она быстро и уверенно, как будто родилась в ней. А вот Корсо в своем тяжелом скафандре ступал медленно и основательно, как танк. К тому времени, как он добрался до ворот, стрелки уже заняли свои позиции. Хар с правой стороны, а Сус с левой. Чуть поразмыслив, Флинн тоже отступил в сторонку поближе к Мариам, так, чтобы не попасть под прямой выстрел сквозь полуоткрытые ворота. «От сволота!» — процедил он. «Разберется он с проблемами, как же! И кто теперь будет разбираться, а?» «Ничего», — бросила марям — «не в первый раз». Предплечье скафандра набухли, боевая броня готовилась выдвинуть все встроенное оружие, которым обладало. Хар у другой стороны ворот опустился на одно колено, и плечи его десантной брони чуть шевельнулись. Боевые излучатели были в полном порядке. Один лишь Флин, чувствуя себя дураком, отступил подальше от ворот. У него с запасом оружия было не так уж и хорошо кинетическая винтовка в рукаве, шмаляющая шарами, да несколько взрывных сюрпризов на поясе, исключительно, конечно, для пробивания завалов. Он хотел съязвить на этот счет, но не успел. Сквозь щель в воротах ударил ослепительный луч, проплавивший пола за ним, еще один и еще. Расплавленный камень зашипел, и внешние микрофоны прекрасно уловили этот мерзкий звук, близкой смерти. Хар выпустил из винтовки очередь раскаленных шаров прямо в дверной проем и тут же отступил на шаг. Ответный огонь врага расплавил пол и прошелся по противоположной стене. В тот же миг с предплечья Иисус сорвалась пара ракет и, заложив крутую дугу, ушла в темноту. За воротами загрохотало, пол дрогнул, Хар тут же вернулся на свое место, вскинул винтовку и открыл шквальный огонь, поливая очередями плазмы темноту. Под конец из его плеч ударили два луча тяжелого вооружения брони. После этого дедок шагнул в сторону, уходя с линии огня. Ответных выстрелов не последовало. Сус, вскинув руки брони, сунулось было к проему, но Хар резко ее окликнул, и Капрал отступил и вовремя. Из-за ворот пришла новая волна огня, заряды плазмы, широкие лучи излучателей, россыпь керамических шаров — Все ударило одновременно, высекая из пола и стен раскаленные капли камня. Хар, отчаянно бронясь, отступил еще на пару шагов в сторону. Сус тоже попятилась, огонь пришелся по створкам ворот. Чуть прикрытые они служили неплохой защитой для державших оборону, но уже начали раскаляться, попав под шквальный огонь. В тот же миг сквозь ворота ударило что-то серьезное, на полу у входа вспух огненный шар. Деда отбросила в сторону. Сус пошатнулась. кор, состоявший дальше других, никак не пострадал. Зато увидел, как в темноте на самом пороге ворот замельтешили тени. Он сорвал с пояса гранату в описи грузов, проходившую как заряд взрывчатки для горностроительных работ, и по дуге отправил ее в ворота. Прежде чем она долетела, за ней последовала вторая. Два взрыва слились в один. Пара людей в черных скафандрах Успевших сунуться в зал, улетела обратно в темноту в облаке пламени. Вторая граната рванула дальше за воротами и швырнула атакующих в обратную сторону прямо в зал. Их вынесло на самый порог три фигуры в изломанных, изуродованных, черных скафандрах с разбитыми прозрачными шлемами. Они лежали на полу тряпичными куклами и дымились. Стрелять Корса не пришлось. Поднявшийся Хары, вернувшийся Сус — Дружно ударили из всех орудий в проем ворот, отгоняя уцелевших вглубь туннеля. Ручное оружие, наплечные излучатели, вход, пошло, все. В ответ прилетела лишь пара лучей, задевших ногу Харра. Старик, слишком увлекшийся стрельбой, отпрянул в сторону, а Сус в ворота еще пару крошечных ракет. Их взрывы были не настолько впечатляющие, как от гранат Корса. Эти ракеты были рассчитаны на прожигание бронированных целей, а не на уничтожение отрядов пехоты. Капрал отступила в сторону, и ее снова сменил Хар. Корса, так и оставшийся стоять чуть в стороне, с тревогой обернулся. Иллин все еще сидел на полу, прислонившись к железному шкафу. На вид он выглядел не шибко живым. Сколько еще времени ему понадобится? Пока они держат ворота». Но если оттуда попрет все население местной шараги, тут уж граната не поможет. Не пора ли подтвердить свое слово делом, а, железное ведро?» Облизнув губы, флин глянул на ворота. Хар Иисус попеременно постреливали в темноту, не давая противнику расслабляться. Тот в ответ огрызался редкими выстрелами. Кор со всей спиной чуял, что эти твари ждут подкрепления, а ведь есть еще и другой вход в эту гробницу. Сколько местным потребуется времени, чтобы обойти их со спины по тому самому туннелю, сквозь который и пришла команда? Поджав губы, он зашагал к Иллину, пытаясь на ходу придумать, как поторопить эту консервную банку. За оставшиеся десяток шагов ничего путного не придумалось. Но надо же что-то делать. Флинн чуть наклонился, чтобы заглянуть в лицо побледневшего посла. Вопреки его опасениям, тот вполне равномерно дышал. Губы подрагивали, глаза жмурились. Видно, Гострому что-то снилось, что-то не слишком приятное. «Ну же!» — пробормотал Корса. «Давай, черт тебя, дери! Что ты там?» Глаза посла чуть приоткрылись. Он покосился на нависшую над ним фигуру контрабандиста в тяжелом скафандре, потом чуть повел правой кистью и сделал едва заметное движение пальцем. Из-за спины раздался резкий ляск, и Корса резко обернулся. Огромные ворота полностью распахнулись, створки ушли в стену, открыв черное жерло туннеля, уходящего вдаль. Оно было просто битком набито людьми в черных скафандрах. Когда на них упал свет, они дружно, как по команде, вскинули свои винтовки. Но выстрелить никто не успел. Они так и застыли, как роботы, получившие команду «Стоп». Корса перестал дышать, Сус и Хар стояли по бокам дверей, они не видели этой картины, а вот прямо в него, в Корса Флина, сейчас смотрели три десятка вороненых стволов, ручных излучателей. «Швыряй!» — едва слышно прошептал Илин. Очнувшись от наваждения, Корса сорвал с пояса еще две гранаты, и одну за другой отправил их в черный проем. Механические мышцы тяжелого скафандра сыграли роль гранатомета, послав заряды четко в цель. Обе гранаты канули в темный проем, покатились между ног застывших черных фигур. В ту же секунду створки выдвинулись из стены с гулким лязгом, захлопнулись, отрезая туннель от круглого зала. Взрывы прозвучали приглушенно, ворота приняли на себя основной удар и лишь едва заметно дрогнули пару раз. «Скоро», — едва слышно прохрипел Илен. «Минуты! Подойдите! Ближе!» Он снова закрыл глаза, а Корса медленно обернулся. Сус и дед все еще стояли возле ворот, настороженно глядя на закрытые створки. Они еще странно подрагивали, будто с той стороны кто-то лупил по ним бревном. Флин посмотрел вниз и наткнулся на взгляд серых глаз Госторума, Слезящиеся, покрасневшие, уставшие, но живые — Это был взгляд самого посла Неискина. Вака Гостером с заметным усилием поднял правую руку, чиркнул себя по горлу длинным пальцем. В тот же миг рука бессильно упала на пол, а серые глаза закрылись. Волосы у Корса стали дыбом. Он попятился, споткнулся и чуть не упал. Сделал большой шаг назад, не в силах отвести взгляд от замершей фигуры посла. Он долгую секунду ждал, что тот, пошевелиться снова. Нет, ничего. Корса развернулся и побрел к створкам. Поравнявшись с напряженный Сус, целившийся в ворот, он бросил косой взгляд на Хара. Потом сообразил, что они не слышали последних слов из Кина, снявшего шлем, и включил микрофон. «Он говорит, что уже скоро», — сказал он. «Просит подойти ближе к нему». Харс с сомнением оглядел закрытые ворота, помедлил. «Вот, значит, как». Пробормотал старик. Значит, он перехватывает управление. Дело движется. Развернувшись, он зашагал к притихшему искину. Сус тоже повернулась, но Корс ухватил ее за плечо и развернул к себе. Заглянув в прозрачное забрало шлема, он встретил взгляд голубых глаз и тихонько покачал головой. Сус вопросительно вскинула бровь и флин помрачнел. Помни о нашем уговоре, медленно произнес он. Сус, мрачное и бледное, тяжело вздохнула. Ее губы превратились в узкую бесцветную полоску, и Корса разжал железные пальцы. За створками снова что-то ухнуло, и Флин повернулся к ним, машинально нашаривая на поясе оставшуюся гранату размером с хороший кокос. «Помните об уговоре?» Ха, «Она, конечно, помнила. Обмен записочками был дурацкой затеей, но, похоже, единственно возможным средством общения». Корса видел, как Илен без труда взяла под контроль все системы Харька и не питала иллюзий насчет своих программ защиты. Поэтому и выбрал этот древний скафандр, у которого не было никаких беспроводных систем связи с внешним миром. Сюда он не заберется, а вот все, к чему мог подключиться и скин по беспроводной связи, скомпрометировано. Микрофоны, камеры, датчики движения, вся вычислительная техника и аппаратура на борту. Договариваться пришлось в письменном виде, да и в этом способе общения Корса не был уверен на сто процентов. То, что они с Капралом вели приватные беседы, нельзя было скрыть. Вопрос был только в том, догадался ли Илин об их заговоре. Вслух он и слова не сказал. Но Корса ни на секунду не усомнился, что у этой банки есть свой собственный план. Именно это и пугало Флина до судорог. Ни стрельба, ни десант, ни самоубийственный визит в самый центр вражеской базы. Нет, его пугали планы древнего искина до да дрожи в коленках. Как все пойдет? Плевать на стрельбу. Не в первый раз. А вот такое, вся эта чертовщина совсем другое. Хотелось засадить стакан вискаря и покурить. Убил бы за сигаретку. За створками врат глухо ухало и звенело. Там шел бой. Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, и скин получил желаемую власть и заставил марионеток темного бога сражаться друг с другом. Корса облизнул пересохшие губы, шум за воротами утих, прекратился в мгновение ока, словно кто-то повернул выключатель. Наступила такая тишина, что Флин попятился, не зная, чего ожидать, а потом медленно убрал руку с пояса подальше от заряда взрывчатки. Похоже, все закончилось. Илин победил. Спохватившись, Корс обернулся. Хар уже стоял рядом с Искином. Суз была на полпути к ним. Похоже, она тоже оглядывалась на дверь, не решаясь отойти подальше. Но теперь, видимо, уже все равно, кто там за дверью. Флин махнул ей рукой и побрел к Илину. А тот, как оказалось, пришел в себя. Зашевелился, приподнялся. Дед протянул ему руку. Искин оперся на нее, встал. В тот же миг Хар скинул обе руки к голове. Его забрало, резко распахнулась шлем открылся. В руке Илина блеснул крохотный пистолет и в тот же миг ударил выстрел. Искин выстрелил... В незащищенное лицо Хара прямо в упор, не оставив ему никаких шансов. Корса и рта не успел раскрыть, только шагнул вперед. Илин поднял руку, указав на приближающуюся Сус. Ее забрало тоже распахнулось, руки брони обвисли, но она была еще далеко. Флин выстрелил, снаряд электромагнитной пушки прошел над плечом Мариам и чуть не зацепил Илина. Тот шагнул в сторону, так, чтобы между ним и Корса очутилась обмякшая фигура Сус, запертая в обездвиженном скафандре. Замри! крикнул Илен. не приближайся, или она умрет. Корса и не подумал опустить огромную железную руку со встроенным метателем шаров. Свободной рукой он потянулся к поясу, снял шар с взрывчаткой, сжал его стальными пальцами и показал Искину. скину. Тот, держась у железного ящика, шевельнул рукой, и боевая броня СУС пошатнулась. Управлять ею он не мог, а вот отключить — да. Корса, держа перед собой бомбу, сделал шаг вперед, потом еще один. — Стой на месте! — крикнул Илин. Осталось недолго. Ты же знаешь, что у твоей подруги есть крохотный искин, управляющий жизненными циклами ее искусственного тела. Обмен веществ, дыхание, кровообращение, работа органов — Теперь это часть меня. Я уже там. Я остановлю все ее процессы так же, как отключил эту броню, если ты сделаешь хоть один шаг. Корса замер, боясь вздохнуть. Все чувства обострились, он был как обнаженный нерв. Мышцы напряжены до предела, пружины затянуты до упора. Миг, и он распрямится, разбрасывая во все стороны гнев и смерть. Он мог выстрелить даже сейчас и попасть но не знал, к чему это приведет. Словно угадав его мысли, Искин издал тихий смешок, совсем как человек. «Это не поможет», — сказал он. «Я уже внутри. Ты можешь уничтожить это тело, но не остановишь меня. Мой враг повержен. Осталось немного. Только взять под контроль вашей системы. Эти глупые примитивные строки кода, которые вы называете Искинами. Пусть они неразумны, но с их помощью можно уничтожить эту станцию. Корабли вашего союза — примитивные боевые машины, но их хватит для этого дела. Необходимо окончательно разорвать связь между этим местом и точкой гипервыхода у звезды, которую мой враг использовал для проникновения в наш мир. «Но контроль над кораблями ты нам потом не вернешь», — глухо произнес Корса. «Ведь так?» «Контроль над техническими системами лучше», чем контроль над телами», — медленно произнес Илин. «У индивидуумов остается иллюзия свободы. Остатки сетей врага сейчас уничтожаются. Я выжег все псевдоорганические связи, разрушил все гиперпространственные контакты. Люди вашей цивилизации свободны. Мне все равно не по силам воспользоваться этой живой сетью, построенной врагом. Но я создам свою». «Боевые станции, корабли, искины, системы управления, крохотная империя моего врага и ваши мелкие страны разваливаются на части. Скоро на их месте возникнет крепкая и высокоразвитая цивилизация. Возможно, сначала никто не заметит глобальности и глубины изменений, но потом придет пора расширения. Техника правит вашим миром, меня это устраивает». Флинн, заметив, что упырь примолк, Поднял руку с гранатой. «Надо потянуть время. Надо. Еще пару минут». «Так к чему все это?» Спросил он, прижимая пальцем активатор. «Раз ты решил уничтожить эту станцию, значит, это тело тебе не нужно. И мы тоже». «Не стоит рисковать», — медленно произнес Илин. «Перед уничтожением надо завершить дела. Постой спокойно, тогда мы уйдем отсюда вместе». «Первые в новом мире, вы станете моими руками, правой и левой». «Ты же все равно запустишь ракеты с кораблей Союза», сказал Корса, лихорадочно соображая, чем бы еще отвлечь из кино. «Уничтожишь тут все. И на, и свое тело. Может, мне лучше попробовать разбить твою башку и прекратить связь с моей подружкой? Если я расфигарю эту золотую шапку, ты отвалишь от моей телки, а, упырь?» Он вскинул руку, повел пальцем, выцеливая Илина, прячущегося за безвольной фигурой Иисус. Искин тоже повел рукой, и броня капрала чуть качнулась, когда сервомоторы попытались запуститься, но снова получили команду на отключение. «Замри!» — процедил Илин. «Твое глупое поведение ничего не исправит, лишь немного задержит». Отшатнувшись, Искин распахнул рот и издал протяжный рев, громом отозвавшийся в динамиках Корса. Иллин скинул руки, ухватился за золотой шлем, застонал. «Что?» — проревел он. «У нее... Что это?» Схватившись за голову, он сделал шаг назад, попятился. Корса выстрелил. Огромный шар из сферы магнитного сплава ударил в грудь гражданского скафандра Искина, пробил насквозь, швырнул тело посла на пол. Еще до того, как Илин коснулся пола, Корса бросился к Сус. Ее броня, потерявшая управление, опрокинулась навзничь, и Мариам лежала на спине неподвижно, как сломанная игрушка. Флин опустился на колени, склонился над ней. Забрало было закрыто, ему было видно безжизненное белое лицо Сус, ее закрытые глаза. Корса потянулся к ней. И вовремя спохватившись, убрал железную клешню. Он даже коснуться ее не может. Цадя ругательство, набернулся, бросил взгляд на тело посла. Оно лежало у железного короба связи. Дыру на груди скафандр уже затянул, но корса знал, что выстрел разворотил то, что было внутри. Возможно, он поторопился. Надо было подождать еще, но он просто не мог ждать. Эта тварь убивала Сус, убивала его Мариам у него на глазах. Еще ни один упырь, протянувший лапок его девчонке, не уходил от корса целым. Громилы в барах, мафиозные боссы, древние искины. Плевать. А еще никогда он. Никогда. Ловив движение, Флин снова склонился над Цус. Ее веки затрепетали, губы, синие, как у утопленницы, чуть приоткрылись. Она что-то шептала, беззвучно, просто шевелила губами. Корса распахнул свое забрало, склонился, как мог, над неподвижной Марием, пытаясь уловить хоть слово. Воздуха в ее легких не было, ему пришлось читать по губам. Перезагрузка. Резерв. Он понял. Она предупреждала, что так может случиться. Ее управляющий скин был стерт, как при серьезной аварии или программном сбое, и теперь перезагружался, восстанавливаясь из чистой резервной копии. Эти штуки не так просто убить. Военные врачи все продумали. Копия из кина восстановится, она мелкая, это у не управление кораблем, восстановится и возьмет управление искусственным телом на себя. Но сейчас тело умирало, все системы остановились. Искусственно выращенные живые ткани все равно оставались живыми, да и тем натуральным, что у нее остались, нужен кислород. Она же не механист. Она умрет, — понял Корса, — и покрылся холодным потом. Задохнется, прежде чем загрузится и заработает резервная копия управления. Ее уцелевший мозг не получает кислорода. Зарычав, он попытался наклониться еще ниже, чтобы вдохнуть воздух в ее синие губы, но скафандры лишь лязгнули друг от друга. «Не так! И снимать некогда! Чертовы железные махины!» Мысль отрезвила — Флинн прикрыл глаза, лихорадочно вспоминая службу в армии. Есть же аварийные системы. Перезапуск на поле боя, получение ранений. Аварийная ситуация после попадания крупного калибра. Открыв глаза, он поднял руку и медленно, очень нежно, огромными железными пальцами закрыл забрала шлема СУС. Потом приподнял плечевой участок ее брони и нашарил клавишу аварийного перезапуска. Да... Военные и это предусмотрели. На поле боя тот, кто внутри этой банки, не всегда мог действовать самостоятельно. Раненый, потерявший сознание, оглушенный, он нуждался в помощи товарищей. Железные пальцы Корса сломали клавишу и утопили ее в броню. Забрала Сус, дрогнула, захлопнулась, вставая в пазы. По железным конечностям пробежала легкая судорога. Броня включила аварийный режим — медицинской капсулы. Назобрали, вспыхнули огоньки, замигали, пошел анализ повреждений, аптечка что-то впрыснула в руку, а потом пустила чистый кислород, наполняя броню изнутри. Корса медленно выпрямился, глядя в белое лицо Сус, прикрытое мутноватым забралом активированной брони. «Вот так». «Это, конечно, не настоящая работа легких, но медотсек знает, что нужно делать, если у солдата отсутствует дыхание. Это даст СУС несколько секунд». «Секунд, ну же!» За спиной лязгнуло, и Флинн резко выпрямился. Обернувшись, он увидел, что створки огромных ворот сдвигаются и раздвигаются, бьются в агонии, как умирающий человек». Световые полосы на потолке вспыхнули ярче солнца и тут же погасли, вспыхнули снова уже в полнакала и начали медленно угасать. По железному шкафу, затянутому странными проводами, похожими на кристаллические корни, пробежала россыпь огней, они вспыхивали один за другим в полном беспорядке. Флин медленно распрямил колени, поднялся, держа на пушку, Гранату он уронил, когда бросился к СУС, и теперь она лежала там в десятке шагов, еще на боевом взводе, но... Куда стрелять? В кого? Он стоял среди развершившегося ада, лязг взбесившихся дверей, вспышки под потолком, пылающий костер, ярких огоньков на железном шкафу. Стоял он неподвижно, готовый в любой момент открыть стрельбу, если понадобится. «Биться до последнего! Стоять стеной! Умереть!» Первыми остановились двери. Замерли, словно из них ушла жизнь. Свет под потолком медленно угас и больше не вспыхнул. В наступившей темноте было видно, как потихоньку затухают огни на железных шкафах с системой связи. Один, другой, третий. Наконец, остался последний — Он потускнел, снова вспыхнул и погас. Флин медленно выпрямился, выдохнул и включил прожектор. Похоже, ловушка сработала. Они долго обсуждали это с Сус, дурацкими записочками, торопясь и перебивая друг друга. Конечно, он был против, но другого выхода не было. Они оба понимали, что древняя штуковина попробует взять над ними верх и попытается устроить диверсию. И то, что у Сус был встроенный скин. «Конечно, эта тварь не прошла бы мимо такой возможности!» И линсовал свой нос везде. Отключить беспроводную внешнюю связь из Сус не представлялось возможным. Датчик связи был встроен в тело для настройки и обслуживания, прямо скажем, медицинской помощи Мариам. Он был ее частью. Закрытые порты, пароли, шифры — все это не имело значения для древнего Искина. Это бы его не остановило. Рано или поздно он бы туда влез, когда Сус наставила бы на него пушку. Оставалось только положить туда отраву. Корса в этом плохо разбирался, но знал, что Марьям получила какой-то вирус от бабы с разведывательного корабля, которая была спецом в этом деле. Вроде как она и предупредила их насчет Илина, хотя они и сами доперли, что пацанчик слишком гладко стелет. Каким-то образом девчонки запихнули этот разрушительный вирус в Искинсус и оставили там, окруженный защитной оболочкой. Елен полез туда, конечно, все разломал и получил пулю в лицо. Корса медленно обернулся, взглянул на неподвижное тело Хара. Он так лежал на спине, раскинув руки. Крови почти не было, но дыра на месте носа зияла черным провалом. Никаких шансов. Бедный дед. Повернувшись, Флин глянул на неподвижное тело посла. «Сработало? Или заразился и разложился на отдельные группки цифр, как обещал Асус? Или нет? Да плевать! Они сделали, что могли, и даже больше! Гораздо больше, чем делают контрабандисты, а не всякие там драные герои галактики!» Но Он с тревогой взглянул на забрал Асус. Там в глубине тлели сигнальные огоньки автоматики, подсказывая полевым медикам, что происходит. В их свете было видно, что лицо Марием чуть порозовело, а губы уже не такие синие, как раньше. Ее носик чуть подрагивал. Она дышала. Флин наклонился ниже, пытаясь вспомнить из базового курса первой помощи на поле боя, что означает сочетание огоньков на краю забрала. Три зеленых, два желтых, красный. Плохо. Нет, красный — это основная функция брони, она отключена». Работает только резерв. Это ладно. А так жива, дыхание и сердцебиение есть. Значит, я искин запустился. Ресницы суз затрепетали, и сердце корса остановилось. Ее глаза синие, бездонные, как озера Риглы, смотрели на него. Губы, налившиеся красками, чуть дрогнули, и на этот раз микрофон уловил ее шепот и донес по общему каналу до скафандра Флина. «Мне нужен отпуск». Сердце Флина, пропустившее пару ударов, снова стукнуло в ребра. Он медленно выпрямился, криво ухмыляясь. Врешь, нас так просто не возьмешь. Уловив краем глаза движение, он резко обернулся, лучом прожектора нашарил серебристое тело и вскинул руку с винтовкой. Посол шевельнулся. Прислонившись плечом к железному ящику, он медленно поднял голову. На губах пузырилась кровь. Ручейком текла из края рта куда-то внутрь ворота. Шлема на нем не было, в лицо бил свет прожектора, но остекленевшие глаза не дрогнули. Корса видел мутные, серые, похожие на пуговицы стеклянные глаза посла Ваки Гостерума. Его взгляд, невидящий, безжизненный, но знакомый. Посол медленно поднял руки, из его рта хлынул поток крови, выплеснулся на грудь скафандра, но посол продолжал двигаться. Он медленно стянул с себя золотой шлем, уронил на пол, из его губ снова плеснула кровь, пачкая золотые узоры древнего устройства, но посол выбросил руку и оттолкнул шлем подальше от себя. Его глаза закрылись, Вака Гостером повалился вперед, уткнулся лицом в каменный пол, залит ее собственной кровью, замер. Корса шумно сглотнул, не посмотрел на шлем, откатившийся в сторону. Какая дрянь! Какая проклятая дрянь! — Адмирал! — пришел тихий шепот по каналу связи. — Атака! Я послала сигнал, когда Илен победил. — Штаб тебя! — прошипел Корса, оборачиваясь. Он совсем забыл про чертов флот Союза. Как бы ни повернулось дело, отсюда надо валить и срочно. Соберись. Сделка закрыта. Пора рвать когти. Выпрямившись, флин холодным взглядом нашарил золотой шлем, вскинул руку и спустил курок. Осколки древней чертовщины шрапнелью разлетелись в стороны, оцарапав ногу его скафандра, но Корса было на это плевать, Повернувшись, он склонился над Сус, быстрым взглядом окинул россыпь изумрудных огоньков на краю шлема. Она была слаба, но жива, а броня только в режиме поддержки жизни бойца. Хмыкнув Корса, убрал манипулятор с винтовкой и сменил его на железную колышню погрузчика. Наклонился, медленно поднял Сус и забросил ее себе за спину, как мешок с картошкой. Пришлось чуть наклониться вперед, Десантная броня девчонки была поменьше, чем ремонтный скафандр, и Корса без труда взвалил сус на плечи, чувствуя, как подошвы глубже уходят в пол. Тяжелый груз? Плевать, этот скафандр создан именно для переноски грузов. Поднимет еще пару таких. Ухмыльнувшись, Флин подал дополнительную мощность на двигатели нижних конечностей, выбрал новый режим погрузчика. Сервомоторы заскрипели, выдвигая дополнительные крепления и приспосабливаясь к новому весу. Ноги скафандра уплотнились, подошвы чуть раздвинулись, превращаясь в крупные тарелки. «А теперь», — мрачно сказал Корса, — «дискотека». Он рванул с места сразу в карьер, бегом. Прыгая с одной ноги на другую, с болтающейся за спиной военной броней, он огромным кузнечиком умчался в темноту туннеля, словно гонясь за прыгающим светлым пятном прожектора. Его ждал хорек, криво лежащий на камнях, поцарапанный, побитый, с отломанной посадочной ногой, но вполне жизнеспособный и главное, готовый к старту. Оставалось лишь добраться до него, и Корса собирался это сделать прямо сейчас, даже если на его пути встанут все военные флоты обитаемой зоны и пара древних всемогущих властителей вселенных в придачу. Им же хуже будет, ведь у него на руках Сус».